Санна Сью Переселенцы в будущее Книга четвертая Та еще звезда для миротворца Глава первая 3074 год Планета Энгин, 24. Платон Звягинцев, Тамн Хазааш, глава миротворцев в отпуске. «Нравится девушка», — раздался вкрадчивый голос за плечом. «Кто там пробрался в мою ложу и посмел отвлекать от представления?» Я отвел глаза от сцены и недовольно скосился. За креслом, живо напоминая новогоднюю елку из моего земного детства, мялся либерец в длинном расшитом светящимися нанонитками платье. «Она прекрасна», — подавив раздражение, я все же ответил ему, потому что, во-первых, это так и было. Во-вторых, я пребывал под иллюзией в образе богатого бездельника земного происхождения и рычать на директора театра было бы странно. А в-третьих, мне стало интересно, к чему он клонит. долгожданный отпуск до сегодняшнего вечера проходил скучно и от этого я испытывал легкое разочарование мне все больше и больше хотелось вернуться на работу вновь заняться решением проблем вселенной а не рыскать по ней в поисках острых впечатлений это наша прима Полли астра с гордостью сообщил либерец настоящая переселенка из древности аж из двадцать века Да что вы говорите? изобразил я удивление, стимулируя продолжение разговора, что девушка-переселенка с земли я видел и без директора театра. Уж кто-кто, а я прекрасно знал, как выглядит женщина из прошлого, ведь я сам родился и прожил на земле 21 века первые пять лет жизни. Полиастра чем-то напоминала мне мать, Еву Лендаш и других переселенок, которых на «Фениксе» предостаточно. Никаких прокачек, натуральная красота и живые эмоции – вот их визитная карточка. Признаться, понаблюдать за одной из них в такой обстановке оказалось весьма занятно. На сцене шел спектакль, поставленный по мотивам местного фольклора, и я искренне любовался талантливой игрой девушки, исполнявшей роль непорочной воительницы. потому услышать, к чему меня подводит ее непосредственный руководитель, становилось все интереснее. Неужели Либерец промышляет торговлей удовольствием? Почему-то думать о поле Астро в подобном ключе не хотелось. «Да, отрабатывает в моем театре обязательный срок. Через неделю навсегда покинет Энгин-24», — преувеличенно грустно вздохнул директор. Куда ее потом занесет одним духом невесомости, известно. А повезет ли мне когда-нибудь еще раз заполучить в свой театр такое сокровище? А, ясно. Он ждет от меня проявления инициативы. Ладно. Никогда не общался с переселенцами. Вот бы познакомиться с вашей звездой поближе, порадовал я сводника, поддаваясь на уловку. О, это возможно. Возможно, даже больше, чем простое знакомство. Тут же оживился либерец и взял быка за рога. Мы предоставляем услугу «Сказочный вечер». И всего за два екча вы сможете провести время с любой из моих актрис. Также вы сможете выбрать сценарий вечера, костюмы и подобрать место встречи на ваш вкус. Это уникальный шанс примерить на себя любую роль и заполучить в партнеры опытную актрису, которая проведет вас по увлекательным лабиринтам живых эмоций». «Интим?» — спросил я в лоб. «А это уже как вы договоритесь с девушкой? Я законопослушный гражданин коалиции, и сутенерством не занимаюсь», — якобы обиделся либерец. Но про законопослушание он явно врал, и это заставило меня принять охотничью стойку. Директор театра видел во мне простачка землянина, а не даурианца и главу миротворцев, поэтому допустил прокол, не слишком стараясь скрыть настоящие эмоции. А они у сводника интересные, жадное предвкушение, легкое презрение, злорадство. Мне начинало нравиться на этой планетке. Неужели хоть что-то интересное? Беру вашу поле Астра. Хочу провести вечер в ее прошлом. порадовал я пройдоху и перевёл ему на счёт двоекча. Пусть приходит в мой номер. Мы быстро уладили формальности, и либерец из моей ложи убрался. Я остался досматривать спектакль и гадать, что же мне преподнесёт прекрасное поле, в том, что во всём этом кроется подвох, я не сомневался.